Глава 27. Ждать коляску нам пришлось довольно долго. Кирваса, объясните мне, пожалуйста, сколько раз крестьяне обязаны возить нас по существующим договорам. Может быть, мы уже требуем лишнего? Нет, Кир Стефания, в этом месяце у вас еще три поездки на весь день, ну или шесть рабочих дней на ваших землях. Она немного поколебалась и добавила: Я перед отъездом отдам вам тетрадку. Там все записано. Если будете аккуратно отмечать, кто и сколько часов отработал, всегда будете сами знать, сколько осталось. Коляску подали только ближе к обеду. Дом, где собиралась жить Кирвасса, находился от моего километрах в 7-8. Безусловно, то, что он был лишь частью крестьянского жилища, являлось его минусом. Но в целом место удобное, небольшой сад, правда, без клумб и робаток, только плодовые деревья, которые до этого радостно обрывали селяне, слегка наклонившийся забор и отдельный вход с торца здания. Все имеет несколько заброшенный вид. Замок на дверях изрядно заржавел, и мы не могли открыть дверь. На заборе сада повисла детвора и наблюдала за каждым нашим движением, переговариваясь шепотом, подталкивая друг друга локтями и корчу рожицы. Наконец, мне все это надоело. Я окликнула кучера. Кучером сидел мрачноватый мужик в серой заскорузлой от грязи рубахи с колтунами в голове. Кланяться он, безусловно, кланялся, но очень сильно демонстрировал, как ему все это не нравится. Что-то бурчал под нос и совершенно явно не собирался нам помочь. «Любезный, как тебя зовут Мрубурубум. Я сталкивалась с таким и в прошлой жизни. Какая-то нелепая ненависть к тем, кто живет лучше тебя. Это практически всегда шло дополнением к лени. Не знаю, был ли ленив вот этот конкретный мужик, но в какой-то момент я поняла. И неряшливый вид, и его нежелание помочь нам — явление одного порядка. Староста испытывает меня на прочность. Скорее всего, вся Монча уже знала, что кирвасса больше не хозяйка, а я в их глазах малолетняя дурочка. Ну что ж, кто не спрятался, я не виновата. Скозил слез быстро. Я даже голос не повысила. Мужик удивленно глянул на меня. А то чего будет? Выгоню с земли, и рука не дрогнет. Он очень нехоти и медленно начал слезать. Слез на ту сторону от меня. Пришлось самой обойти коней. Как зовут? Румп. Послушай меня внимательно, Румп. Еще раз мне придется дважды отдать тебе приказ, и я найду на твое место другого человека. Ты меня понял? Молчит. Слушает дальше. Но не кивнул, что понял. Это я заметила. Просто еще не верит, что я смогу чего-то добиться. Это он, конечно, зря. Сейчас ты пойдешь к селянам, спросишь каплю жира, смажешь замок и откроешь нам дверь. Сделаешь все быстро, останешься жить в монче. Нет? Пойдешь с семьей место искать. И еще дома можешь хоть со свиньями спать в обнимку, но когда вызывают меня возить, приходишь чистый. Если что-то не устраивает, можешь прямо сейчас проваливать с моих земель. Мне здесь грязнули, и лентяи не нужны». Ответа я ждать даже не стала. Вернулась к ждущей меня Кирвасе, взяла ее за руку и предложила получше осмотреть сад. Крестьяне, конечно, плодами пользовались, но вот деревья обрезать или поправить забор не считали нужным. В чем то я их понимала. Это не их. Смысл-то возиться. «Кирваса. Как вы думаете, — Сколько народу понадобится осенью, чтобы обрезать сухие ветки и поправить забор? 2-3 человека на пару дней. У вас хватит людей на это? Да, конечно. После уборки урожая осенью и зимой арендные дни никогда полностью не расходуются. Отлично. Рассаду для цветов осенью вы сможете взять в моем саду. К весне уже будет хороший сад. Смотрите, вот тут можно поставить скамеечку и вышивать в тени. Почтенная Кир. Открыл я, чего приказали, сделал». Ну вот, оказывается, можно и не мотать друг другу нервы. Дом изрядно зарос паутиной, и поскольку давно не проветривался, то имел не слишком приятный запах. Сырость, затхлость. Кирваса несколько нервно оглядывалась, явно не слишком понимая, что здесь можно сделать. Я вышла на улицу и поманила к себе пальцем самого чумазого мальчишку. Он явно был постарше остальных. Лет 9, 10. Толпа малышей притихла. Очень независимо вытерев рукавом нос, он оглянулся на товарищей, которые прятали от него глаза. Явно никто не хотел составить ему компанию. «Иди, иди, не бойся, не покусаю». «Ну вот а, пришёл». «И как тебя зовут, красавец?» Так, Шуша». «Отлично, Шуша, смотри сюда. Знаешь, что это такое?» Глаза у Шуши стали внимательные и внимательные явно знал но кивнул несколько неуверенно не понимал зачем я ему показываю ты где живешь шуша да кого она он махнул рукой в сторону стоящего на другой стороне проселочной дороги дома на семь частей до него было метров сто не меньше прекрасно шуша слушай внимательно если все сделаешь как я попрошу это твое будет сама я вернулась в дом к растерянной васе «Кирваса, я думаю, вот эту небольшую комнату стоит отвезти под вашу спальню. Та, что побольше, будет гостиной. Давайте еще заглянем на кухню». Кухня была не слишком велика, зато в ней были три огромные ниши. Конечно, решать Васе, но в средней можно устроить спальное место для кухарки, а две крайние — закрыть навесными дверцами и устроить кладовки. Еще в кухне стояла сильно заржавевшая печь-плита. Ни посуды, ни стола. «Ладно». Это все не критично деревянный люк в полу обширный погреб думаю там бы тоже стоило почистить и проветрить а так очень удобно из любопытства мы поднялись по узкой скрипучей лесенке и нашли в Мезонине еще одну небольшую комнатенку как раз для спальни прислуги Мне понравилось что зимой комнату можно было прогревать от кухонной печи, а летом чтобы не было слишком жарко ниша с идущей кухней трубой могла закрываться толстой дверью. На стене рядом с трубой сделано что-то вроде дверцы на улицу. В теплое время ее открывают, и мезонин не копит печной жар. Довольно остроумно. Минут через 10 на первом этаже загомонили. Кирваса? Думаю, нужно спуститься вниз. А кто это шумит? Это женщины, у кого время нашлось. Сейчас мы с вами поедем домой, а они здесь всё вымоют, протопят печи, проветрят. Завтра можно будет уже смотреть, что нужно отремонтировать, что подкрасить, какую мебель нужно куда поставить. «Стефания. Кир, Стефания. Я сегодня утром не шутила. Патрону Серджу украл все мои деньги. У меня осталось всего шесть медяшек. Я знаю, Кирваса, но не думаю, что в таком доме можно жить. Лучше я потрачу несколько монет на этот дом, чем буду знать, что ближайшая соседка спит на полу. Меня это не разорит, а вы сможете сами улучшать потом свое жилище, когда начнете управлять своим рейтом». Какие-то деньги у вас появятся уже этой осенью. Я... Возможно, я... Все хорошо, Кирваса. У нас вполне есть шанс разъехаться без обиды. Выбрав из шести крестьянок одну, постарше и помолчаливее, я отвела ее в сторону. Как зовут тебя? Хина, благородная Кир. Шуша, иди сюда. Хина, здесь нужно вымыть все стены, окна, полы. Обмести пауков, протопить печи и камины. Обязательно проветрить погреб. Ваша хозяйка Кирваса скоро переедет сюда жить. Поэтому наводите порядок. Завтра мы вернемся, и если все будет сделано на совесть, я заплачу по медной монете каждой. И две тебе, но с тебя и спрошу за все. Шуша и кто постарше из мальчишек, пусть воду носят. Не целое ведро, а по половинке. Надрываться не нужно. Но небольшое полено способен любой из них принести. Понятно? Все понятно, благородная Кир. «Все исполним, не сомневайтесь». Шуша получил свою монету и пообещал организовать помощь. Я же, в свою очередь, объяснила всем, что кто будет помогать мамам и сестрам, тот завтра получит сладкий пирог. С тем мы и уехали домой. После обеда я рекомендовала Васе прикинуть, что из мебели войдет в новую спальню. Комната была существенно меньше, чем ее спальня здесь. «Керстефания, а вы не станете возражать, если я заберу всю мебель из спальни?» Что не поместится, я поставлю в зал. Он же большой и совсем пустой. Кирваса, возражать-то я не стану. Только мне Кирлиса запретила принимать гостей. Так что ближайшие пару-тройку лет мне мебель в гостиной и вовсе не понадобится. Я планирую полностью вывести ее к вам. Ваш новый зал почти такого же размера, как и этот. Так что все прекрасно влезет. Васа явно растерялась. Стефания. Кир Стефания. Но люди начнут говорить всякое. Кирваса, клянусь, у меня вовсе нет желания обвинить вас потом в краже. Вы можете вызвать любого свидетеля, и мы подпишем соглашение. Вовсе не обязательно всем знать, что я это вам дарю. Например, вполне можно заявить, что это последняя воля папеньки. Устно выраженная мне лично. И я ее исполняю в память об Но ведь не было никакого распоряжения. А кто это знает? «Если маленькая невинная ложь поможет нам избежать всяческих глупых пересудов, почему бы и не соврать?» Не могла я объяснить Васе, что мне не нравится меблировка зала. Меня бы сочли сумасшедший и расточительной. А мне этот гламур сельский на нервы действовал. Тем более, что Васа устраивала там все на свой вкус. Вот и пусть радуется этому богатству. Оно по местным меркам даже шикарнее, чем у Кирпунты. Глядишь, и не будут соседи нос морщить, глядя на нищету». При теперешнем раскладе вас не богачка, но и совсем не нищая. Кстати, Кирваса, нужно бы спросить Кану, пойдет она с вами или со мной останется. Кир Стефания. я знаю, что вы к ней привязаны. Куда вы прикажете, туда и пойдет. Так-то оно так, конечно. Только зачем приказывать? Пусть уж сама выберет ей жить. Через седмицу Кирваса переезжала в новый дом. Всю эту седмицу возили вещи на телегах, что-то мыли, подкрашивали, скоблили и ремонтировали. По утрам я слышала, как Васа стала напивать в комнате. Она даже собралась отпраздновать новоселье. И даже пригласила на него меня и Кирлису.